4.2. Перед Христом. 11-й, первая половина XII века. Эпоха 11-й, первой половины XII века очень интересное время, пока еще мало изученное в новой хронологии. Именно тогда, вероятно, происходило становление более или менее устойчивой письменности, открытие железа, Перемещение метрополии империи из долины Нила на Босфор. Строительство на азиатском берегу Босфора рядом с выходом Босфора в Чёрное море, новой столице империи Трои и Леона и Иерусалима. На месте этого города и сегодня стоит заброшенное городище Ерос, примерно в 35 километрах от Стамбула. Самого Стамбула Константинополя в те времена ещё не было. Он появится гораздо позже. В эту эпоху жили основатели древней божественной царской семьи империи про отец Авраам, Ав, Рам равно отец Рима и другие. Это была самая первая царская династия, описанная в дошедших до нас письменных источниках, каким бы странам и народам они не относились. К этой династии принадлежал Христос, Согласно нашей реконструкции, династия эта вышла из Египта, из долины Нила. Пока ее цари находились во власти в империи, их неуклонно возили хоронить на древнее царское кладбище в египетский Луксор, или, как его раньше называли, Ибрим, то есть Авраам, земля Авраама. Исключением является Христос, которому в безлюдном и крайне труднодоступном месте Египта было сооружено отдельное колоссальное погребальное святилище Абу-Симбелл, символ отца. Это был грандиозный гроб Господень, предназначенный для узкого круга родственников царской семьи империи. Народу показывали другой гроб Господень возле места распятия на Голгофе, то есть, согласно нашей реконструкции, на горе Бейкос, рядом с Еросом.